Глава шестнадцатая Каллиграфические слова отчета о партиях и организациях столицы не складывались во что-то вменяемое. Знакомые имена и цифры как-то оседали в памяти, а связки и суть тонули в заполнивших разум мыслях и вспышках чувств. Неопределенность давила, выбивала почву из-под ног, сводила с ума Слишком много вопросов, невыясненных обстоятельств. Убийство главы рода Кайкики дикое, немыслимое, совершенно необъяснимое, с одной стороны. А с другой стороны, Лена, девушка-загадка, своим присутствием здесь, сделавшая мою жизнь непредсказуемой. Пытаясь просчитать наше будущее, я терялся. Терялся совершенно и бесповоротно. Лена могла навсегда исчезнуть из моего мира буквально через час. Могла на всю жизнь оказаться заперта здесь. Дальнейшее ее поведение я представить не в состоянии. Она воспитана в другом мире и обществе. Я не знаю ее родных, чтобы по ним судить о заложенных чертах характера. Совсем не знаю ее, потому что все время нашего короткого общения Она растеряна и подавлена брачными чарами. Только что Лена согласилась с моими просьбами, но что будет, когда она придет в себя? Я не имел об этом ни малейшего понятия, и это пугало. Не будь она моей женой, я бы положился на присмотр духов, но они выполняют даже самоубийственные ее желания. Любые ее действия, кроме прямого причинения мне физического вреда, будут поддержаны духами. В такой ситуации вполне разумно опасаться. Дверь открылась. Я думал, Лена проведет в ванной не менее часа, а она управилась за двадцать минут. Даже такой мелочи я не сумел предположить. Мне казалось, искупаться так быстро женщина просто не может. Глядя в пол, Лена куталась в мягкий зимний пенюар. Глаза припухли и покраснели от слез. Меня кольнули угрызения совести, тоже принуждая опустить взгляд. Я сдержался, подавил разливающуюся в груди неприязнь к себе и закрыл отчет. Нельзя ожидать, что такие перемены в жизни девушка переживет без слез. За них можно себя не корить. Намного важнее просто ее спасти. Невольно я сосредоточился на внутреннем зрении, позволявшему увидеть основанное на первородной магии проклятие. И вздрогнул. Тонкие, сплетенные в невидимый узор волокна чужой магии Опутавшие мое тело и потоки магии переместились к брачному браслету, облепили его паутиной. Усилием воли заставил себя присмотреться к женскому браслету и выдохнул. Он был чист. Возможно, проклятию требовалось больше времени, чтобы добраться до него. А может, ему нужно физическое подтверждение брака, чтобы достать жертву? Долго прохлаждаться в ванной я не могла. Переполняли эмоции, страх, восторг, стыд, удивление, надежда. Желание все дико перемешивалось, ежесекундно менялось и сводило с ума. К тому же о доме хотелось узнать от раввера Он хорошо объяснял, несмотря на напряженность ситуации. И совсем немного, но я боялась духов. инстинктивный страх, оставшийся со времен детских страшилок о призраках. К двери в спальню подошла решительно, но, открыв ее, сразу опустила взгляд. Дыхание перехватило от противоречивых желаний. Сбежать или подойти к равэру вновь насладиться его поцелуями. Стало невыносимо жаль, что его проклятие грозит мне смертью. Не будь его, как здорово было бы надеяться на любовь Раввера. на то, что я останусь в этом мире хозяйкой волшебного дома, при таком красивом и сильном мужчине. Правда, не будь проклятий, я бы здесь не оказалась, но...» Зашуршала бумага. «А можно?» Я посмотрела на сидевшего за скатертью Равера и вздрогнула от жуткого выражения его глаз. Почти сразу они смягчились, но мне потребовалось время, чтобы опомниться и продолжить. «Я бы хотела остаться здесь». когда, если ты снимешь браслет, можно остаться здесь. Сердце вырывалось, я скрестила руки на груди, к щекам приливала горячая кровь, проскальзывало мысль. У нас многие вне брака вместе живут, и ничего, потому что мужчины интереснее, привлекательнее Равера я не встречала. Никто не вызывал таких ошеломительных чувств, никому не тянуло так, словно сердце привязано к нему невидимой нитью. «Зачем?» — тихо спросил Раввер и скрестил руки на толстой пачке сшитой бумаги. «Разве ты не хочешь вернуться домой?» Представила съемную комнату, пробки на дорогах, офис. Валерия Кирилловича, расстегивавшего рубашку и быстро замотала головой. «Нет. У тебя какие-нибудь проблемы там?» Мгновение я медлила, прежде чем ответить. «У меня там серая, унылая жизнь». Без малейшей надежды на чудо. Равер недоуменно приподнял брови. Ты бы хотела поселиться здесь, в совершенно незнакомом мире, где у тебя нет родных, нет ничего. Его искреннее недоумение и неожиданная, но приятная идея поселиться здесь помогли справиться с мрачными воспоминаниями. — Да, — кивнула я, — наверняка Равер счел меня взбалмошной. Только мысль о Валерии Кирилловиче, имевшем достаточно денег для обещанного найма подонков, которые изнасилуют меня в подворотне, настолько пугала, что родной мир стал самым нежеланным местом на свете. Оправившись от шока, Раввер постукал пальцами по столешнице, кивнул. «Хорошо, я помогу поселиться здесь. После того, как ты в своем мире дождешься возможности снять браслет», «Если к тому времени не передумаешь, обеспечу документы и содержание». Он кивнул какой-то своей мысли. «Да, думаю, это будет достойной компенсации за то, что я поставил твою жизнь под угрозу». Я невольно улыбнулась. Равер продолжил. «Вынужден предупредить, как только снимется браслет, маги ты лишишься». Зарождавшееся в груди счастливое тепло исчезло. Помедлив, я грустно ответила. Значит, буду довольствоваться волшебством окружающих». Раввер смотрел на меня пронзительно, будто надеялся прочитать мысли. По спине побежали мурашки. Вспомнилось, как страстно он меня целовал. Я облизнула еще горевшие губы. Кашлянув, Раввер поднялся и указал на дверь. «Думаю, самое время пообедать. Я проведу тебя в столовую, а ты пожелай нам еды». Если в желаниях не будет конкретики, повар подберет блюдо на свой вкус. Если захочешь чего-нибудь определенного и продукты для этого есть, он сделает. Правда, не знаю, как это сработает в твоем случае. Блюда и продукты вашего мира могут сильно отличаться от наших. К дверям в спальню мы подошли одновременно и замерли. Думаю, этот вопрос вам с поваром лучше обсудить лично. Тихим, чувственным голосом посоветовал Равер и, распахнув дверь, подал руку. В этот момент я остро осознала, что дом не только выглядит обиталищем аристократа, он таковым и является. И Равер – аристократ, как мистер Дарси из гордости и предубеждения, в чем-то не идеальный, способный совершить не очень хороший поступок из-за заблуждений, но благородный, умеющий защитить. замечательный и недоступный, ведь умирать через год или два не хотелось. Я смотрела в черные пронзительные глаза и внутри все трепетало. С Равером моя жизнь могла превратиться в сказку, но эту мысль пришлось загнать глубоко-глубоко. Я вложила руку в ладонь Равера, он сжал пальцы и вывел меня из спальни. Убранство дома не уступало ей в почти неуместной роскоши. По пути в малую столовую Равер мимолетно показывал гостинные, комнаты для гостей, комнаты отдыха, рассказывая. Планировка комнат, мебель, оконные переплеты и стекла, драпировки, ковры, как правило, в жилищах глав рода все это волей хозяйки создается из субстанции самого дома. На реальные предметы запрета нет, но хозяйка считается тем лучше, чем больше предметов интерьера смогла воссоздать. Единственным допустимым исключением, не влияющим на мнение о мастерстве хозяйки, являются портреты предков. Картины, статуэтки и расписная керамика. Разглядывая узоры на коврах и стенах, изящную мебель, ажурные переплеты окон, местами украшенные витражами, я чувствовала себя все более бездарной. «Неужели все это создала твоя жена?» «Да». Но она не воспитывалась как будущая глава рода, поэтому ей пришлось дополнительно обучаться и воспользоваться помощью архитекторов и дизайнеров. — Значит, и я смогу создать что-нибудь подобное, — с облегчением подумала я. слуг же сказала. — Довольно удобно. Настоящая такая обстановка. Стоило бы безумных денег. Равер улыбнулся одним уголком губ. Это еще одна причина, по которой... Положение главы рода кажется таким соблазнительным. Средним расходы какого-нибудь младшего представителя рода, проживающего в столице и придерживающегося модных веяний, примерно в одиннадцать раз больше, чем у главы рода. А столица далеко? Я чуть крепче жала ладонь Равера. Мы живем на острове Длоров. Здесь находятся дома почти всех глав рода страны. От столицы нас отделяет один мост. столица Денидиум, расположено на берегу волшебного озера, на котором находится остров Дуоров, улыбнулась я. Да. равэр рассеянно погладил большим пальцем мою руку, по-прежнему лежавшую в его ладони. «Мы живем в островной империи Алверия. Площадь наших колоний в Чарунзии превышает площадь страны, хотя плодородных земель там значительно меньше». Также мы владеем побережьем за Океанской Новой Земли. Страна Алверия, островная империя, столица Денидиум, остров Длоров на Волшебном озере, дом министра внутренних дел, повторила я, поймав недоуменный взгляд Равера, не удержалась от шутки. Запоминаю на случай, если заблужусь. Мы остановились возле больших чеканных дверей. Равер смотрел на меня без улыбки, и моя улыбка Погасло, по коже вновь побежали мурашки, во рту пересохло. Качнувшись вперед, я ощутила исходивший от одежды равэра запах мускатного ореха. До дрожи хотелось, чтобы Равер обнял меня, прижал к себе и сказал, что все будет хорошо. Пора обедать. Тихо произнес он и толкнул дверь. Через столовую протянулся длинный стол. Всем своим видом он намекал на очень мрачные трапезы. во время которых супруги сидят так далеко друг от друга, что вряд ли могут общаться, даже если начнут кричать. Меня захлестнуло недоумение. «И вы ели вот так, сидя на разных концах?» Нахмурившись, Раввер резко отпустил мою руку и кивнул. Меня пронзило острое чувство жалости. Похоже, его брак был несчастливым. «Я сяду рядом, чтобы мы продолжили разговор». Раввер указал на стол, но... Больше не пытался взять меня за руку, и от этого стало грустно.